Об авторе Мария Шарапова родилась в Нягане, Россия В возрасте шести лет переехала в США Когда ей исполнилось семнадцать Она выиграла у Сирены Уильямс в финале Вимблдона В восемнадцать лет она стала первым номером мирового рейтинга И становилась им еще несколько раз в течение своей карьеры На сегодня она выиграла пять турниров Большого шлема Живет в Манхэттен-Бич, Калифорния. Читала Елена Полонецкая. Работу со звуком Сергей Одинец. Работа над книгой завершена в сентябре 2020 года.